После службы пробираюсь вперёд, лавируя между мужчинами, женщинами, подростками в одинаковом безликом ширпотребе, которые стоят групбками и оживлённо переговариваются, пока дети по младше носятся по торговому центру. Добро пожаловать, говорит Кролл, выдвинув стул, он садится, чтобы быть со мной на одном уровне, и протягивает руку. У него крепкое, уверенное рукопожатие открытого, общительного человека, талантливого оратора. который умеет и слушать. Приятно видеть новые лица. Вы тут живете неподалеку? Леонард Кролл. Он по-прежнему сжимает мою ладонь, и я начинаю подозревать, что он так никогда ее и не выпустит. Для друзей Лен. Приятно познакомиться. А я Пенни. Пенни. Повторяет он, и еще раз пожав мою ладонь, отпускает ее на свободу. Мифическую Пенни напоминает, Закомплексованную религиозную версию меня из прошлой доколясочной жизни я придумала по дороге сюда. Ехала мимо, вдруг слышу, музыка. Но я и... Не удержалась. Старая, но любимая музыка. Верно? Мелодии детства. Как бабушкины пироги, правда? Хотя лучше уж петь, чем объедаться. Ваша речь о великой скорби и восхищении произвела на меня впечатление... В ответ он награждает меня пристальным взглядом и кивком, но не больше. Как странно, когда на чужом лице сияют умом и сочувствием знакомые глаза. Карие глаза Бэтони. Знаете, что по мне, я вижу на вас печать Иисуса. Как реагировать на подобные заявления, понятия не имею. У меня не вызывают одни подозрения. Неужели он меня раскусил? «Не уделите мне минутку, после того, как попрощаетесь со всеми. Дело в том, что меня привела к вам не только музыка. Признаюсь я». Заинтригованный Леонард Кролл с готовностью распрямляется. «Конечно, Пенни. Какой вопрос? Дайте мне минут десять». Говорит он, подмигивая проходящему мимо мужчине. «Вот выпроводим наших праведников, тогда и поговорим по душам». Жду в сторонке, пока он жмет руки и говорит, Перебрасывается шуточками с мужчинами, выслушивает женщин, треплет по щечкам детей. В воздухе витает ощущение праздника. Минут через пятнадцать мы остаемся одни. Ну а теперь, Пенни, рассказывайте. Период скорби. Он наступит постепенно или сразу? Хороший вопрос. Качает он головой. Не в бровь, а в глаз. Ну что ж, по правде говоря, кое-кто среди христиан считает, что мы уже живём в скорбные времена. Посмотрите вокруг: эпидемии, природные катаклизмы, глобализация, экономические кризисы, терроризм, атеизм, знамения, как сказали бы некоторые. Думаете, отсчёт пошёл? В минуты уныния, да. А при ближайшем изучении священного писания выясняется, совершенно и вере будут спасены до наступления скорби. Вознесённые будут, вознесутся на небеса, так говорит Библия. Надо полагать, вы верите в существование ада? Ещё бы, смеётся Леонард Крул. Если воспринимать Бога всерьёз, то и к врагу его нужно относиться также. Но прежде всего я верю в добро, в силу Божьей воли и Божьего замысла, не взирая на то, что вокруг творятся ужасные вещи. а Господь, казалось бы, не делает ничего, чтобы их предотвратить. Многих это смущает, и зря. Все мы задаемся вопросами из серии «Боже, почему ты меня покинул?» Бог знает, что делает. У него свой замысел. Просто мы, Пенни, вроде муравьев, и наши муравьиные мозги не способны вместить в себя Божий замысел. Гордыня застит нам глаза. Нам нужно учиться смирению». Только смиренным духом способен принять мысль о том, что всему есть своя причина, и нам её знать не обязательно. То, что кажется бессмысленным нам, для него исполнено смысла, ибо мы смотрим сквозь тусклое стекло. Гадательно его лицо мрачается, но уже в следующий миг расплывается в улыбке. Простите, Пэни, что-то я увлёкся. А бывает ли зло врождённое? Все эти разговоры о невинности и пороке, может ли дитя нести в себе зло? В неё может вселиться дьявол. В неё. Крошечная заминка. Леонард Кроул едва уловимо подбирается, а его взгляд обращается внутрь. Дьявол могуществен. Наконец произносит он тихо, как будто самому себе. Только сейчас на его чертах проявляется отпечаток горя. горье человека, потерявшего жену и ребёнка. Дьявол хитёр, дьявол зловреден и знает, как сбить праведную душу с истинного пути. Тут он впивается в меня взглядом, словно ищет ту печать Бога, которую смотрел во мне раньше. А вы, пеня, что думаете на сей счёт? Церковь, к которой я принадлежу, не признаёт, скажем так, Она проповедует добро и полностью игнорирует зло, как будто его и не существует. А я часто задумываюсь, бывает ли одно без другого. Политкорректность Пенни, говорит он с ободряющей заговорщицкой улыбкой. Нет, критики в адрес других учений вы от меня не дождетесь. Но я человек Библии. Нельзя просто взять да выбросить из нее слово «дьявол» только потому, что нам не нравится мысль, а его существование. Верно писаному: зло среди нас, но вера надёжная защита. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. К евреям, глава 11. Уверенность в невидимом. Хорошо сказано. С этими словами он достаёт из кармана визитку и вручает её мне. Имя, адрес электронной почты и номер сотова. Мои координаты на случай, если захотите продолжить беседу. Я проповедник и много езжу, но буду рад вас увидеть, где бы я ни был. Сочетание его искренности и моего маскарада заставляет меня густо покраснеть. Поблагодарив, беру визитку. Карманов у меня нет, а просто сунуть её в отделение на боку коляски было бы некрасиво, поэтому я выуживаю из сумки кошелёк. И, конечно же, тут же его роняю. Он учтиво поднимает бумажник, а затем, уже не так учтиво, его раскрывает. На нас обоих смотрит моя фотография с водительских прав. В мгновение ока всё изменилось. Габриэль Фокс, читает он вслух. Кровь отливает от моего лица. Жаль, что тут не указана ваша профессия, мисс Фокс. Меня сейчас вырвет. Но, думаю, не ошибусь, если скажу, что вы журналистка. Я не журналистка. Бормочу я. Пожалуйста, верните бумажник. Одно быстрое движение головы, и улыбка исчезает с его лица. Ваше братье к нам иногда захаживает, но никто из них еще не опустился до такого. Говорит он, показывая на мое кресло. Пенни. Я парализована. А я Микки Маус. Значит так, мисс Фокс. Большинство из тех, кто был здесь сегодня, знает о том, что пару лет назад я пережила личную трагедию. Церковь и Божья любовь помогли мне подняться и найти своё место в жизни. Все эти "почему" меня больше не занимают. Не хочу вас оскорбить, но я не терплю ни чистоплотности, когда молодая женщина, явно много страдавшая, приходит ко мне за духовным советом и просит разрешить искренне занимающий ее вопрос о сущности зла. Я только рад ей помочь. Но когда хладнокровная обманщица, раздобывшая инвалидную коляску, проникает в дом Бога и начинает задавать вопросы о трагедии, постигши мою семью, это уже другое дело. В последнем случае я могу только вежливо указать ей на дверь. «У меня сосет под ложечкой». Хорошо бы телепортироваться отсюда всё равно куда. Перемотать эпизод на то место, где мы поём и хлопаем в ладоши, где мне светло и радостно. Всё что угодно, лишь бы кончилось это. Мне нечего вам сказать. Его лицо побелело. "Кроме, кто вы такая, чёрт побери?" Такой ярости я не ожидала. Мне становится страшно. Одното ж натворное мгновение, я думаю, Сейчас он меня ударит, и, нащупав громовое яйцо, готовлюсь пустить его в ход. Кролл меня опередил, зашел за спину и ухватился за ручки кресла. Вцепляюсь в ободье колес в попытке их заблокировать, но он грубо толкает меня вперед, и мои ладони соскальзывают. Молча и с такой скоростью, с какой меня еще не возили, Леонард Кролл толкает коляску к выходу в разъехавшиеся двери, затем вниз по пандусу. На улице сгущаются сумерки. Мы, люди Библии, не равнодушны к чудесам, мисс Фокс говорит он, и приподнимает ручки коляски, вцепившись в колёса, хочу закричать, однако с моих губ не слетает ни звука. Лихорадочно озираюсь в надежде увидеть кого-нибудь, кто мог бы меня спасти, хотя парковка пуста, как безлюдная степь. И мне нравится думать, что иногда они действительно происходят. Он все еще трясет кресло. Что есть мочь и стискиваю подлокотники, но он не сдается. И силы ему не занимать. Он так высоко задрал ручки, что я чуть ли не утыкаюсь носом в асфальт. Пальцы слабеют. Рано или поздно придется отпустить подлокотники, иначе мне не избежать серьезной травмы. «Ну что?» посмотрим, не исселится ли наш хромой. Я онемела от шока. Нужно во что бы то ни стало удержаться в кресле, но ничего у меня не выходит. В отчаянной попытке себя защитить, я в последний момент разжимаю пальцы и успеваю погасить силу падения руками. Лежу, растянувшись на земле. Кажется, я ударилась ногой, и левую ладонь жжёт, как огнём. Подношу её к глазам. Кровь, мелкие камушки. разодранная кожа боль против гордости я из последних сил сдерживаю рыдание боль оказывается сильнее правдоподобно играйте смеётся он швыряет бумажник на землю содержимое разлетается по асфальту с водительского удостоверения на меня смотрит моё же лицо от боли режет в глазах я лечащий врач вашей дочери она предвидит стихийное бедствие Беттани предсказала Стамбул. Преподобный не отвечает, однако его напряженная поза говорит, что он обдумывает услышанное. «Можете вы это объяснить, мистер Кролл?» «Я-то могу!» По его лицу пробегает тень какого-то чувства. Страха, презрения и того и другого. «Да только дьявол объяснит вам лучше!» Беттани его подопечная. «Она ваша дочь?» «Была!» Каждый божий день я молюсь о спасении её души. Вас водят за нас мис Фокс, а вы этого даже не видите. К тому времени, когда я выхожу из столпника и с трудом забираюсь в своё кресло, рядом уже никого нет. Пока я ползла по асфальту, преподобный вернулся в церковь и закрыл дверь.